19 января. Сегодня его преподобие покинул мой скромный дом и переехал в свою собственную квартиру. Я рад этому, ибо теперь он уже не может постоянно изучать выражение глаз Изабеллы. Что касается дона Альвара, то я не обращаю на него внимания. Он человек неумный. Инквизитор, я могу называть его так, хотя сам он быть может недолюбливает это название, Поселился неподалеку от городской площади, место своих будущих подвигов. Он как будто проснулся и принялся действовать. Когда я зашел сегодня в тюрьму, она, к моему изумлению, оказалась наполовину заполненной. Все арестованные люди богатые, и улики против них неоспоримы, по крайней мере, с инквизиторской точки зрения. Очевидно, Дон Педро, если захочет, может быть мастером своего дела. Впрочем, при той системе, которая применяется инквизицией, это не особенно трудно. Всегда найдутся лица, которые не побрезгуют стать предателями, тем более что церковь платит добросовестно и щедро. Распущенная вход эта штука становится чем-то вроде бесконечной цепи, звенья которой несокрушимы. Искусство, с которым они сделаны, сделало бы честь самому дьяволу. Вот он схватил первую жертву, невзирая на то, виновна она или нет. Ее вздергивают на дыбу и пытают до тех пор, пока она не сознается, в чем нужно, как относительно себя, так и относительно дюжины других лиц. Затем эту жертву бросают в тюрьму неизвестно за что и по какому праву. Вот цепь уже захватила целую сотню людей. И, конечно, Среди них всегда окажутся такие, которые не вполне слепы и послушны, как это требует церковь, которые богаты и, может быть, прекрасны, если это женщины. Церковные каноны вгоняются в сердце каждой семьи, словно железные гвозди, разделяя родителей и детей, мужей и жен. Все связи рушатся, если пойдет подозрение на кого-либо из членов семьи. Дети считают себя тогда свободными от повиновения родителей. Жены перестают соблюдать обеты верности. Жена и дети такого человека, если он даже не повинен, изгоняются как нищие. На них ложится клеймо позора. А когда сын делает донос на отца или жена на мужа, то они получают награду и наследство. Надо удивляться еще, если кому-нибудь удается избегнуть доноса. Раз жертва попалась, для нее уже мало надежды. Ни божеские, ни человеческие законы не могут ее спасти, если не захочет того инквизитор. Конечно, можно жаловаться в Рим, если есть деньги и досуг. Но если и придет оттуда отмена приговора, то что в ней толку для человека, тело которого все изломано при пытках или уже загнило в тюрьме? Конечно, они могли бы защищать себя, но как? Все улики и имена свидетелей скрываются от них. Принимается свидетельство любого негодяя. При таких условиях сам святой Павел едва ли ускользнул бы от обвинения. «Пусть те, которые осуждены невинно, ободрятся», — говорит Франческо Пенье, — «ибо они страдают за истину и получат пальму мученичества». истину, если бы у меня не было такой крепкой веры, я сам сделался бы еретиком». Но какое я имею право порицать? Разве я сам не пустил в ход эти средства, чтобы добыть себе жену? Мне кажется, что когда человек стоит уже в конце своей жизни и оглядывается назад, то он видит вещи в совершенно другом свете и, быть может, в более верном. Но уже поздно.